Березовая арка. Она выплыла так неожиданно и элегантно из-за молодого сосняка, что я даже не успел удивиться. А удивляться было чему. Уставшее за день солнышко подкрадывалось тихонечко к горизонту, и его чистого лимонного тона лучи уже искрились длинной дорожкой по телу юртыша, будто лаская. Эти лучи местами пробивали золотисто-синие облака, кокетливо подкрашивая их своей мажорно веселой косметикой. И сочетание реки, заката, облаков было настолько гармоничным, первозданным, что я, позабыв обо всем, долго не мог оторвать свой взор от увиденного. Стоял и смотрел. И любовался.